24. Загруженная шмотками золотовласка ушла, а мы начали не спеша собираться. Солнце вот-вот сядет, а ночевать в лесу не хотелось. «Полчаса у нас есть!» — громко, чтобы все слышали, — сказал я. «Ровно в 20.45 стартуем, с ними или без них. Пока думайте над навыками и особенностями, не торопитесь. Если непонятно, спрашивайте». «Наша задача — развивать группу равномерно, дублирующиеся способности пользу не принесут». Ну, в Москве же получше должно быть». Голосом полным надежды, никому конкретно не обращаясь, сказала Марина. «Там же полицейские, армия, они этих орков в два счета перестреляют». «Кстати, стреляли несколько раз где-то за лесом». Костя держал в зубах резинку и собирал волосы в хвост. Я тоже слышал, но, учитывая происходящее, выстрелов было пугающе мало. Чем больше становились перерывы между битвами, тем чаще разговоры заходили о родных, близких и старом мире. Чтобы лишний раз не пугать и не деморализовывать своих спутников, я избегал критических суждений и держал свое мнение при себе. До поры. «Мы ехали с другой стороны, пять километров всего. Маму с подружками хотели забрать». Видно было, что Сергею трудно говорить, но для общей пользы он пересиливал себя. На Савихинское шоссе и так узко, а сейчас все забито разбитыми машинами. Видно, когда водители отрубились, вначале поврезались все друг в друга. Кое-как проехали, но дальше один большой затор. Орков видели, волков, еще кошку здоровую черную, типа пантеры. Думал, померещилось, теперь сомневаюсь. Мужиков коренастых с бородами до пояса. «Бля, да ладно! Только не говори, что у них топоры были!» Удивленно воскликнул Костя. «Не разглядел. А чему ты удивляешься?» Произнес Паша. «Орки есть, эльфы есть. Почему гномам и другим существам не быть? Наоборот, было бы странно, если бы они были, а других нет». «А драконы, интересно, есть?» Мечтательно спросила Света. «Если и есть, то не те, которые в красивых мужиков превращаются, а те, которые города дотла сжигают». «Летало что-то крупное вдалеке, но ну, вряд ли дракон». «А может, это какая-то высшая сила проверяет, достаточно ли мы разумны, чтобы построить мирное общество с другими расами?» — предположил, перебирая артефакты Андрей. «Перебьем всех орков и организуем. Или они перебьют нас и организуют. Ладно, давайте, кому надо, пьем с и готовимся к выходу. В туалет с прикрытием и недалеко». Я достал один из найденных телефонов и включил. Заряд своего на всякий случай решил сэкономить. Хоть и понимал, что это бессмысленно, сети больше не будет. Открыл карту. «Точно в Зарю не хочешь?» — уже не первый раз спросил Костя, присаживаясь рядом со мной. Таморг, скорее всего, перебили. Если повезет, дружкам его встретим». «Обсуждали же уже», — проворчал я. «Даже если и перебили военный специфический народ. К тому же, сам говоришь, раньше закрытый городок был». Там своя атмосфера, и многие знают друг друга. Чужаками будем». Я не стал вслух озвучивать главный аргумент, почему я не хочу именно туда. Его еще нужно было проверить до конца. «В общем, по улице озера идти нельзя. Она единственная, и на ней наверняка засады. Так что прямо через лес до железной дороги по прямой 700 метров. Но с учетом пересеченной местности, пусть километр». Мой палец смещал карту, чтобы все, кто смотрит, могли еще раз вместе со мной проанализировать наш план. «Потом на ту сторону. Там, в район станции Купавна. Рядом пяток магазинов. Если их еще не вынесли, таримся. Где-нибудь там поблизости и заночуем». «Предлагаю после магазинов постучаться в частные дома на этой стороне или пустой найти», — сказал Паша. «Там очень крутые есть, типа маленьких крепостей». «Посмотрим». «Как я уж говорил, всегда можно к нам», — напомнил Сергей. «Пять КМ по шоссе еще два от него». «Я все помню, ребята. Давайте не будем загадывать. Все. Двадцать сорок четыре. Проверяем, ничего ли не забыли, и двигаем». Посещение пляжа здорово прокачало отряд. Сначала распылением мы добили пятый уровень всем отстающим, а потом хорошо качнулись в битве с орками. Я со своим девятым немного опережал остальных но и они уже взяли седьмые и восьмые. Кроме Сергея и Ксении, они стали шестым и пятым, соответственно. Также, несмотря на то, что часть хороших шмоток забрала эльфийка, нам тоже многое перепало. Ни системных вещей, кроме нижнего белья, ни на ком не осталось. Костя с девочкой успели потренироваться в стрельбе из оручих луков. В целом, мы были уже не теми нубами, которые очнулись возле мангала и теперь заходили в лес без дрожи но с осторожностью. «Вон они!» — воскликнула Ксения. Все звертели головами, и даже мне с моей лучшей, благодаря в том числе и артефактам в отряде с зыркливостью, не сразу удалось рассмотреть в тени деревьев два силуэта. Надо спросить у девочки, как она их первой заметила. Может быть, полезно. Хотя, скорее всего, это ее персональная особенность. «Спроси, что они решили, пожалуйста», — обратился я к Ксении. — И если согласна присоединиться, то скажи, что мы рады приветствовать их в отряде и бла-бла-бла, ну, ты знаешь. — Я понимать тебя, — неожиданно сказала на русском та эльфийка, что приходила на пляж. — Я вкачать разговор с человеком первого уровня. Я Ильдрасинг, а это моя сестра Фридрасинг. Мы пока готовы идти с вами. Признаться, ее речь на эльфийском была намного благозвучнее, чем то, что я сейчас слышал. «Ну да ладно, фигура осталась та же, да и из лука стрелять она вряд ли разучилась. Мы рады приветствовать вас в нашем отряде». «А что значит «бла-бла»?» «Я очень надеялся, что в сумерках наверняка порозовевшие щеки не выдают меня». «Это значит и тому подобное, и так далее», — ответил я под смешки спутников. «Все готовы?» «Да, мы пойти чуть вперед по флангу. У нас скрытность в лес плюс один» если опасность, мы предупредить». «За таких спутниц никаких артефактов не жалко», возбужденно проговорил Костян, когда эльфики скрылись в лесу. «Можно без опаски топать». «Ага, и посмотреть есть на что, да?» — ткнула парнем локтем Светка. «Главное, чтобы они нас в эльфячую засаду не завели», — проворчал Лёха. «Хотели бы, еще на пляже перебили», — возразил Андрей. «Согласен», — Подвел итог короткой беседе я. «Без них будет тяжело». Пока они агрессии не проявляли, более того, спасли наши жизни. Так что они по умолчанию друзья. Даже если у кого есть сомнения, вслух их не озвучиваем. Все, пошли. Перехватив поудобнее копье и новый редкий щит, поднимающий мощу и жирность на один, я первым шагнул под нависшие ветки деревьев. Первая небольшая стычка и последовавшее за ним мое первое внушение эльфийком произошла уже через пять минут. Дело в том, что люди в бою не поучаствовали. Мы подошли к уже трем мертвым и обысканным орочьим телам. Или можно так тебя звать. Подойди, пожалуйста, на пару слов. Я отвел эльфийку на несколько метров и шепотом заговорил: Я не знаю, сколько мы пробудем вместе, но пока это так качаться должны все. Я посмотрел ей в глаза, проверяя, понимает ли она, ничего сам не понял и продолжил: Да и нерационально это! «Страшно представить, какого вы с сестрой уровня, и вам за этих слабых орков дают уже совсем мало опыта. Вам надо убивать кого помощнее. Давай так. Если находятся такие мелкие группы, то вы предупреждаете нас и просто прикрываете. По ногам стреляете, по рукам, а мы добиваем и качаемся. Ты пойми, наверняка дальше будут угрозы, с которыми вдвоем вы не справитесь, и всем будет хорошо, если отряд будет сильным». «Я понять твою логику, Санек». — ответила на мою тираду Иль и первый раз улыбнулась. — Я передать сестре, пока мы вместе будем качать наш отряд. Она развернулась и легкой походкой пошла к общей группе. А мне пришлось на несколько секунд задержаться и подождать спадания эффекта ошеломления, вызванного с ног сшибательной улыбкой златовласой красавицы. — Чего застрял? — спросил Леха, когда я вернулся. — Решил передернуть на эфийку-побыреньку. — Пасть закрой! Я же говорил по поводу обсуждения их. Да ладно, ладно, я ж пошутил». «Может, и рисковато, но сколько, бля, можно? Вообще не знает, когда затормозить. И если раньше за его шуточки максимум можно было огрести по зубам, в том числе и всей компании от ментов, то сейчас это уже реально вопрос жизни и смерти». «Конечно, Леха, безусловно, самый близкий из моих одногруппников. Не зря шесть лет за одной партой просидели». Но иногда его поведение меня откровенно раздражало. И надо следить, чтобы он не забывал делиться шмотками и показывал то, что падает из сундуков за уровни, а то с него останется, оставить себе про запас вещи, которые прямо сейчас могут здорово усилить кого-то другого. Хотя, может, я и наговариваю на него. В онлайн-играх он всегда работал на команду. Разберемся. Теперь это одна из моих задач. «Двинули!» «Следующих орков эльфийки будут оставлять нам, так что всем быть наготове!» Следующую группу орков мы услышали издалека. Вскоре появилась Иль. «Санек!» Начала она доклад, а меня дернуло. Несолидно как-то. Надо бы попросить называть меня иначе. «Там на Большой поляне, девятнадцать здоровый орк. Пить, жрать, насиловать ваших женщин и питать ваших мужчин». «Погоди, ты имеешь в виду у них пленники?» «Да!» Три живой женщины и два живой мужчина, и Еще пять женщин мертвые, и четыре мужчины мертвый и четыре... Ребенок тоже мертвый. «Как близко сможем подойти незамеченными?» Сквозь сжатые от гнева зубы спросил я. «Совсем близко, а не сильно пить». «Похоже, земной алкоголь сегодня сгубит много орков». «Иди». Мы побежали следом за эльфийкой и вскоре остановились в метрах в десяти от Большой Поляны. Тут нас ждала Фри. Используя всю свою зеркливость, я внимательно осмотрелся. Два десятка бухих непуганных орков, обалдевших от рек крови, пролитых днем, и водки вечером. В принципе, даже если бы мы пошли в лобовую атаку, то за счет эффекта неожиданности и хороших стрелков у нас был бы шанс. Но мы так делать, естественно, не будем. Нельзя недооценивать этих тварей. Их мощу мы полноценно познали днем». А эти наверняка с самого большого уровня из тех, с кем мы сталкивались. К тому же у них могут быть сильные стрелки и маги, если, конечно, наши ветки-раскачки совпадают в общих чертах. Ладно, действовать надо быстро. Там реально пленным очень тяжело. План прост. Иль и Фри обходят поляну и начинают снимать отдельных орков. Я присел на корточки и, взяв сухую ветку, принялся на земле чертить схему. Думаю, они даже не сразу поймут, в чем дело. Потом девочки переключаются на самых здоровых. Желательно бить по ногам, раненых потом добьют те, кому нужнее. Если они не совсем дебилы, после того, как поймут, откуда опасность, отступят в эту сторону под прикрытие деревьев. Мы будем ждать их примерно метрах в пятнадцати в глубине леса. Сначала бьем отдельных, потом уже бросаемся на кучкующихся. Костя и Ксения, вы теперь лучники. Стреляйте только наверняка и прикрывайте тех, кому будет тяжело. Если вдруг увидите магов, снимайте их первыми. Света и Паша, вы молниями, а Марина, попробуй общее увеличение прыгливости». «Оно общее, только два прибавляет». «Зато всем. Вопросы есть? Тогда вперед. Ильфри, по готовности начинайте». Эльфийки растворились в сумеречном лесу, а мы заняли позиции и стали ждать. Рев и Гоготорков чередовались с криками боли мужчин и женщин. На мне давно висел и постоянно обновлялся эффект от кровожадности, помимо прочего, дающий бесстрашие, и мне стоило больших усилий не броситься на поляну в одиночку. Наконец, тональность голосов изменилась. Сначала недоумение и удивление, а потом пьяная ярость. Эльфийки начали работать. За них я не переживал. Даже если орки ступят и ломанутся через поляну к ним... Найти в постепенно погружающемся в темноту лесу двух призраков невозможно. Почти минута потребовалась противнику, чтобы понять, что дальше находиться на открытом пространстве не стоит. И первый из них рванул к деревьям. Немного в стороне от места, где были мы. «На три метра влево, передайте по цепочке», — скомандовал я, Сергею и Паше, стоящими ближе всего ко мне. Мы сдвинулись. Тем временем Орк, не добежав до нас пяти метров, остановился. Свистнула стрела. А за ней вторая. Ну, с пяти метров почти как эльфы. В грудь и живот. Орк удивленно посмотрел на оперение стрел, рухнул на землю. За ним уже бежали его друзья. Перед тем, как нас обнаружили, Ксюша и Костя сняли еще двоих. А одного сообща завалили Леха с Андреем. Заметивший нас оказался магом. Он что-то громко рыкнул и вскинул руку вверх, а через мгновение над его головой загорелось новое солнце. «Эффект ослепления от заклинания вспышка. Зеркливость понижена на шестьдесят пять процентов». «Твою мать! Хорошо, что не полная темень. Была бы ночь, стопудово полностью бы ослепли». «Маги! Снятие негативных эффектов с себя, потом с остальных!» Щуря глаза, я поднял копье, приготовившись встречать врагов и биться. Не дождался. Мне на плечо легла рукопаши, и зыркливость улучшилась. Не до конца, но достаточно, чтобы увидеть, что орки тоже поголовно тычутся по лесу, как слепые котята. Колдовавший вспышку маг крикнул своим, чтобы те закрыли глаза, но, видно, в состоянии аффекта его не поняли. Сейчас орк-чародей по очереди снимал ослепление союзников, что-то рычал, указывая пальцами в нашу сторону. «Снимите мага, тот мелкий, в плаще!» «Я не вижу ничего!» крикнула Ксения. «Да, кроме поднятия уровней, надо улучшать командную работу». Костя выстрелил, но промазал. «Встречаем!» Прыгаю и с самым кончиком копья дотягиваюсь до колена орка, который бежит к Сергею. Противник спотыкается и еще в падении получает лезвием топора по темечку. Вокруг сверкают молнии. «Надеюсь, наши, и это значит, что зеркливость всем восстановили». Получаю плюс два прыгливости от общего бафа. Молодец, Маринка. Не обращая внимания на торчащую в бедре стрелу, на меня бросается здоровущий зеленый мордоворот. Кое-как щитом отвожу его дубину, но удар слишком сильный. Рука не имеет, пальцы разжимаются, и я остаюсь без защиты. Вдобавок ко всему, орк уже совсем близко, и колоть я не могу. Используя оружие как дробящее, бью в челюсть. Громкий хруст! Но орк, вопреки моим ожиданиям, не падает. Вот и обратная сторона опьянения. Оно глушит боль. Огромный кулак вонзается мне в живот. Я падаю, парализованный болью, и не могу вдохнуть. Если выживу, надо качать жирность. Перед глазами мигает тревожная надпись. «Внутреннее кровоизлияние». «Но это пофигу, ведь сейчас мою голову раздробит гигантская дубина». Жду почти до последнего и делаю рывок в сторону. Дубина проносится мимо и вонзается в землю. Боль внутри живота после моего прыжка так сильна, что мне не надо открывать меню, чтобы понять все мои характеристики по нулям, и я вот-вот отрублюсь. Звуки боя уходят на задний план. Чтобы хоть немного придержать огонь, бушующий внутри, стараюсь не шевелиться. Вижу многочисленные надписи, и некоторые довольно интересные. Кил Саньку! Лёха тот твой! Ждем остальных!» «Кто там раскомандовался при живом боссе? Андрюха, что ли? Ладно, ему можно» «Применено лечение второй степени. Кровотечение остановлено. Влияние негативных эффектов сокращено» приглубокий вдох. Бля, как оказывается прекрасен воздух» «Применено лечение второй степени. Все параметры восстановлены. Все негативные эффекты сняты» Вскакиваю и осматриваю поле, лес, боя. Вылечило меня света. Чародея сняли. Последние пятерка кучкуются и, закрываясь щитами, идут к нам. Наши лучники пробуют найти бреши в их защите, и несколько стрел торчат из разных конечностей врагов. Маги молчат, видимо, восстанавливают ману. Понимая, что диспозиция хреновая, уже протрезвевшие орки бросаются вперед. Прямо на меня. Совершаю единственный возможный маневр. Убегаю. Сзади слышу свист стрел и треск молний. Оборачиваюсь. Орки растянулись, и наши теснят их. За мной гонится только один, а за ним бежит Андрей. «Назад!» — кричу я ему и разворачиваюсь. Прикрывая остальных!» «Этот мой! За всю битву я никого не убил!» Кровожадность не получила выхода и бурлит во мне. «Ну давай, зеленый ублюдок!» Рычу я почти как он и бросаюсь навстречу. У ворот, короткий тычок копьем в бедро. Отпрыгнуть, тычок в плечо. Нравится, сука! Его движения замедляются. Легко ухожу от последнего удара и, пробивая ребра, всаживаю дракол прямо в сердце. Если оно у него там, конечно. В любом случае противник мертв. Бегом на поляну. Если эльфийки послушались и оставили живых, добивать буду я сестренки сделали все четко шесть раненых орков ползали по земле сравнив у кого какой уровень мы разделили их мне досталось двое авторитет рулит разобравшись с ними я подошел к освобожденным пленным над которыми уже давно хлопотали маги по очереди по откату кастуя лечение один парень и две девушки или иль плохо считает или мы недостаточно быстро пришли на помощь и орки успели убить еще двоих Спасибо вам! Прохрипел парень, лицо которого даже после курса лечения напоминало кровавую маску. Что ж с ним до того было? Остальные выглядели не сильно лучше. Пожалуйста. Сань, они все уже второго уровня? Удивленно произнес Паша. Или сопротивляясь прокачались, или страдая. Интересно. Я посмотрел на часы на мобильнике и небо. Через час будет совсем темно. Пока хоть что-то видно, надо обыскать трупы. Обычные шмотки новичкам на распыление. Раз они пока с нами, пусть хоть какую-то пользу приносят. Пусть качают лечения и бафы, если есть колдунство. Остальным что-то качать, только если на 200% уверены в этом. Если нет, оставьте до ночевки. Там будем плотно над этим думать. Если будут еще стычки, они будут. Основная задача костяку — добить десятые уровни. Сам я уже взял десятый старт мы удачно прошли. Пришла пора серьезно задуматься о дальнейшем правильном развитии. А для этого нужно найти спокойное место. Используйте фонарики в телефонах. Ильфри, следите за лесом. Марина, обновляй общую прыгливость по откату. Почему? Как только баф спадет... Блин, кто не знает, баф — это долговременный эффект заклинания. Так вот, как только заклинание перестанет давать нам прыгливость, то есть баф спадет, надо его сразу снова наколдовать. Это называется подкату. Понятно? Один за другим зажглись фонарики. У кого зеркливость была побольше, собирали лут в лесу, остальные на поляне. Ксения объясняла спасенным основные расклады и следила за их стартовой прокачкой. Девочка своей активностью и быстрой адаптацией к новому миру нравилась мне все больше и больше. Хотя не исключено, что, погружаясь в мир РПГ, она просто стремилась убежать от мыслей о пропаже, хотя все понимали, что она мертва. Матери. Навыки трогать не стал, и просто поднял мощу и прыгливость до девяти. Ожидаемо подорожали следующие пункты. Теперь, чтобы поднять их, на каждый нужно потратить по шесть очков. С учетом, что у меня два осталось, и на очередном уровне, если система не отмочит какой-нибудь фокус получу еще одиннадцать как раз хватит округлить их а вот потом похоже придется переключиться на что нибудь другое ибо дороговато выходит нечестно у некоторых родная моща десять ладно может правильно мысли тоже еще пригодится уложились сорок минут с того орка что чуть меня не убил мы сняли первый легендарный подсвеченный оранжевым артефакт куртка сидящего в засаде моща плюс два заркливость плюс два Плюс 50% защиты от вражеских заклинаний. После короткого спора ее забрал костя. Мы быстро раскидали синие и фиолетовые по основной группе. Часть зеленых отдали новичкам, остальные положили в рюкзаки. Мы нашли еще два системных для дальнейшего анализа и распределения. Вырубаем телефоны! Двинули! Метров триста до железки!